Глава 14. Из женского дортуара судья Ди направился прямиком к особняку Фендайя. У ворот он вручил дому управляющему свою официальную визитную карточку. Вскоре во двор встречать нежданного гостя выскочил запыхавшийся Фендай. Прежде всего он поинтересовался, как продвигается расследование. Да. Бесстрастно произнес судья. Мне стали известны некоторые новые факты. Но прежде чем дать делу официальный ход, я хотел бы обсудить эти вопросы с вами, а также с вашей дочерью. Фандай бросил на него удивленный взгляд, затем медленно сказал. Полагаю, вашей светлости хотелось бы провести конфиденциальную беседу. Судья Ди утвердительно кивнул. И Фэн продолжал, «Тогда давайте перейдем в садовую беседку, где сегодня утром вы беседовали с Дао, ваше благородие». Он дал какие-то наставления дома управляющему, потом провел судью по великолепным залам и коридорам в сад позади особняка. Когда они присели к чайному столику, дома управляющий наполнил две чашки чаем, потом удалился. Вскоре на парковой дорожке появилась стройная фигура нефритового кольца. На ней было все то же платье из черной комки. После того, как Фэн представил судье свою дочь, она, скромно потупив очи, встала возле отца. Судья Ди откинулся на спинку кресла. Медленно поглаживая свою длинную черную бороду, он сказал Фену: «Мне известно...» что академик Ли Лянь, встретив вашу дочь после столкновения лодок, замыслил ее обесчестить. Также мне известно, что потом он направил ей записку, где говорилось, что если она не придет к нему в красный павильон, он придаст огласке некоторые факты, касающиеся некогда совершенного вами преступления, которое было замаскировано под самоубийство. — И, наконец, вас видели в ночь смерти академика возле красного павильона. Соответствует ли эти утверждения истине? Фэн сильно побледнел. Утратив дар речи, он закусил губы. Тогда его дочь подняла взор и спокойно произнесла. — Разумеется, все это правда. — Отец, нет смысла отпираться. Меня все время мучило предчувствие, что все выйдет наружу. Фэн хотел что-то возразить, но она, глядя судье прямо в глаза, торопливо продолжала. Дело было так. В ночь, когда произошло столкновение, академик настаивал на том, чтобы лично принести мне свои извинения. Он говорил достаточно вежливо, но как только моя служанка ушла приготовить чай, сразу же перешел в наступление. Он осыпал меня льстивыми похвалами и твердил, что раз уж нашим лодкам предстоит провести целую ночь рядом, то и мы могли бы воспользоваться создавшимися обстоятельствами. Он был убежден в своей неотразимости и значительности, и не мог даже допустить, что я откажусь с ним спать. Когда же я в довольно категорической форме отвергла его притязания, Он страшно разгневался и поклялся, что овладеет мной, чего бы ему это ни стоило. Я развернулась и ушла в свою каюту, запершись изнутри. По возвращении домой я ничего отцу не сказала. Я опасалась, что он устроит скандал и тем самым заработает себе неприятности. Произошедший инцидент того не стоил. Было совершенно очевидно, что академик был просто пьян. Однако в полдень, накануне своей смерти, этот жалкий негодяй прислал мне записку, о которой вы упоминали. Фэн открыл рот, чтобы вмешаться, но она положила ему руку на плечо и продолжала. Я люблю своего отца, господин. Ради того, чтобы ему помочь, я готова на все. Действительно, ходили слухи, что много лет назад мой отец совершил поступок, из-за которого его можно было бы шантажировать. Ночью я выскользнула из дому и направилась в красный павильон. Я вошла туда незамеченно, с черного хода. Лилянь сидел за столом и что-то писал. Он заявил, что мой приход для него — несказанная радость. Пригласил сесть и сказал, что всегда верил, что наш союз предопределён небесами. Я пыталась выведать у него о преступлении в котором якобы подозревался мой отец, но он упорно уклонялся от прямого ответа. Тогда я сказала, что убедилась в его лжи, поэтому, когда вернусь домой, все расскажу отцу. Тогда он вскочил, обзывая меня ужасными словами, сорвал у меня платье с плеч, шипя, что намерен овладеть мной. Я не решилась звать на помощь, поскольку вошла к нему тайно. И если бы об этом стало известно, Моя честь, как репутация отца, были бы запятнаны. Я считала, что смогу его удержать. Изо всех сил я сопротивлялась, царапая ему лицо и руки. Он обращался со мной крайне жестоко. Вот доказательство. Не обращая внимания на протест отца, она спокойно распустила пояс, сбросила платье с плеч и продемонстрировала судье свой обнаженный торс. Судья заметил желтые и красные кровоподтеки на плечах, на левой груди и предплечьях. Она снова накинула платье на плечи и продолжала. Во время нашей борьбы бумаги на столе сдвинулись в сторону, и я заметила лежавший под ними кинжал. Я притворилась, что собираюсь ему уступить, но когда академик отпустил мои руки, чтобы я смогла развязать пояс, Я схватила кинжал и предупредила, что убью его, если он не оставит меня в покое. Но он хотел снова броситься на меня, и тогда я вслепую взмахнула кинжалом. Из его шеи брызнула струя крови. Издав ужасный клокочущий звук, он рухнул на стул. Я была в панике. Через парк я бросилась домой и обо всем рассказала отцу. Остальное он сообщит сам. Она легко поклонилась и засеменила по ступеням вниз из беседки. Судья Ди вопросительно посмотрел на Фена. Управляющий потеребил бакенбарды, откашлялся и покаянным голосом начал. — Я пытался успокоить дочь, господин. Объяснял, что, разумеется, она не виновата ни в каком преступлении потому что женщина имеет законное право защищаться любыми способами, если ее пытается насиловать. С другой стороны, я считал, что для нас обоих будет нежелательно, если дело получит огласку. Это запятнало бы ее честь, и хотя слухи о моей причастности к этому старому делу безосновательны, мне не хотелось, чтобы все это снова всплыло. Поэтому я решил избрать м, довольно странную тактику. Он замолчал, чтобы выпить глоток чая. Потом уже более решительным голосом продолжал. Я отправился в красный павильон, где обнаружил мертвого Ли на стуле в гостиной, как и сказала мне дочь. Немного крови попало на стол и пол, но в основном она была на платье. И я решил сымитировать самоубийство. Для этого я перенес труп в красную комнату, положил на пол и вложил кинжал ему в правую руку. Затем убрал и бумаги из гостиной в красную комнату, запер дверь и вышел через веранду. Поскольку единственное окно в красной комнате зарешетчено, я надеялся, что смерть академика примут за самоубийство. Так и случилось. А подходящим мотивом оказалось заявление королевы цветов о том, что она отвергла предложение академика. — Я полагаю, — заметил судья Ди, — что вы вставили ключ в замок после того, как вас вызвали в красный павильон для освидетельствования покойного, и вы приказали взломать дверь. — Совершенно верно, господин. Я захватил ключ с собой будучи уверен, что меня первого оповестят, когда обнаружат труп. Хозяин гостиницы примчался ко мне, мы зашли за судьей Ло и все вместе отправились в красный павильон. Как я и рассчитывал, когда взломали дверь, судья и хозяин гостиницы направились прямо к покойнику, а я тем временем вставил ключ в замок изнутри. «Достаточно», — оборвал его судья. На мгновение он задумался, поглаживая усы. Потом небрежно произнес. «Чтобы ваш обман казался более убедительным, нужно было ликвидировать лист бумаги с предсмертными каракулями академика». «Почему, ваша светлость? Очевидно, этот сластолюбец мечтал также и об осенней луне». «Нет». Его мысли были заняты не королевой цветов, а вашей дочерью. Два круга символизируют нефритовые кольца. Когда он их начертил, то его осенило, что они напоминают ему полную луну. Поэтому-то он и написал трижды эти два иероглифа. Фэн бросил на судью беглый взгляд. — О небеса! — воскликнул он. — Какой же я глупец, что не додумался до этого. Растеряно он добавил, «Полагаешь, что теперь все эти факты будут обнародованы, а дело пересмотрено?» Судья Ди отпил глоток чая, не спуская глаз с цветущих кустов алиандра. В лучах солнца порхали две бабочки. Тихий садик казался совершенно отстраненным от суетной жизни райского острова. Обернувшись к хозяину, Судья с легкой улыбкой произнес. «Ваша дочь — отважная и находчивая девушка, господин Фен. Ее показания, только что дополненные вашими, по-видимому, помогут мне решить загадку смерти академика. Я доволен, что наконец выяснил, откуда взялись царапины у него на руках. А то я уже почти поверил» что в красной комнате орудуют какие-то темные силы. Правда, еще остается неясным происхождение припухлости у него на шее. Ваша дочь их не заметила? — Нет, господин. И я тоже их не заметил. Может быть, это просто увеличенные гланды? — А какие санкции намереваетесь вы применить ко мне и моей дочери, господин? Вы полагаете, что... — Закон гласит, — прервал его судья Ди, — что женщина, убившая мужчину, который пытался ее изнасиловать, считается неподсудной. — А вы все подпортили своими показаниями, господин Фэн, а это уже серьезное преступление. Однако, прежде чем принять окончательное решение, я хотел бы побольше узнать об этих старых слухах, о которых упоминала ваша дочь. Если я не ошибаюсь, она имела в виду, что якобы тридцать лет назад вы убили Дао Гуана, отца Дао Паньде, потому что он был вашим соперником в любовных делах. Фэн выпрямился в кресле и мрачно произнес. Ваша светлость, нет необходимости убеждать вас, что это гнусный навет. Я не убивал Дао Гуана, он был моим лучшим другом. Тогда я действительно был по уши влюблен в королеву цветов, куртизанку по имени Зеленая Яшма. И действительно моим самым сокровенным желанием было жениться на ней. Мне было двадцать пять лет, и я только что получил должность управляющего островом. Мой друг Дао Гуан, тогда ему было двадцать девять лет, тоже был в нее влюблен. Ранее он был женат, но не слишком удачно. Однако любовь к зеленой яшме никак не сказывалась на нашей дружбе. Мы договорились, что каждый из нас сделает все возможное, чтобы завоевать ее любовь, но что отвергнутый претендент не затаит зла против другого. Но она, очевидно, не была склонна делать выбор и оттягивала свое решение. Фен заколебался и потёр подбородок. Очевидно, он раздумывал как разумнее будет поступить. Наконец он продолжил. Я думаю, что лучше поведать вашей светлости всю историю. Собственно говоря, мне следовало в этом признаться еще 30 лет назад. Но я был круглым идиотом, а когда это понял, было слишком поздно. Фэн глубоко вздохнул. Помимо Дао Гуана и меня... Существовал еще один претендент, антиквар Вэнь Юань. Он пытался добиться благосклонности зеленой яшмы не потому, что он ее любил, а из-за глупого стремления самоутвердиться. Ему хотелось доказать, что как мужчина он не хуже меня или Дао. Он подкупил одну из служанок зеленой яшмы, чтобы та выведала, не являемся ли я или Дао ее тайными любовниками. И именно тогда, когда мы с Дао договорились потребовать от зеленой яшмы окончательного ответа, осведомительница Веня донесла ему, что куртизанка беременна. Вэнь Юань немедленно направился с этим известием к Дао и сообщил, что я, ее тайный любовник, и мы с зеленой яшмой его просто вводим за нос. Дао примчался ко мне домой. Но он был человеком умным и справедливым, хотя и вспыльчивым. Поэтому мне не потребовалось особых усилий убедить его, что у меня не было с зеленой яшмой интимной связи. Тогда же мы обсудили, как вести себя дальше. Я предлагал пойти вместе с Дао к ней и объяснить, что нам известно о ее любви к другому человеку, и поэтому мы отказываемся от своих притязаний что ей лучше честно признаться, кто этот третий, и тогда мы останемся с ней друзьями, готовыми всегда помочь, если у нее возникнут какие-то затруднения. Но Дао не согласился. Он утверждал, что зеленая яшма намеренно притворяется, что не решается дать окончательный ответ только для того, чтобы вытянуть из нас побольше денег. Я возразил Дао, что она не стала бы так поступать, Но тот не пожелал слушать моих доводов и выбежал вон. После его ухода я обдумал ситуацию и решил, что обязан побеседовать с Дао еще раз, чтобы он не совершил какую-нибудь глупость. По пути к его дому мне попался Вэнь Юань, который взволнованно сообщил, что только что повстречал Дао, которому поведал, что сегодня зеленая яшма встречается со своим тайным любовником в красном павильоне. При этом он добавил, что Дао как раз туда направился, чтобы выяснить, кто же это такой. Опасаясь, как бы Дао не попался в какую-то мерзкую ловушку Веня, я помчался к красному павильону по короткой дороге через парк. Когда я прошел веранду, то увидел Дао сидящим на стуле в гостиной. Я окликнул Дао по имени, но, поскольку он не отозвался, прошел в комнату. Грудь его была залита кровью, и из горла торчал кинжал. Дао был мертв. Фэн провел рукой по лицу, потом уставился в сад невидящим взглядом. Наконец, взяв себя в руки, он продолжал. «Когда я стоял там с ужасом, взирая на труп своего друга...» то вдруг услышал из коридора приближающиеся шаги. До меня дошло, что если меня там застанут, то обвинят в убийстве. Дао из ревности. Я выскочил наружу и помчался к павильону королевы цветов. Но там никого не было. Тогда я вернулся домой. Я сидел в библиотеке, пытаясь найти логическое объяснение происшедшему. Когда пришел помощник и попросил меня, как управляющего, отправиться в красный павильон, поскольку там кто-то покончил с собой. Когда я прибыл туда, то застал в красной комнате судью и его людей. Мне сказали, что какой-то слуга увидел труп Дао через решетку в окне. Поскольку дверь в красную комнату была заперта, а ключ лежал на полу внутри комнаты, Судья заключил, что Дао умер от потери крови после того, как нанес себе удар в горло. Кинжал был зажат у мертвеца в руке. Я не знал, что мне делать. Очевидно, после того, как я покинул красный павильон, убийца перенес труп из гостиной в красную комнату и создал таким образом видимость самоубийства. Судья расспросил хозяина гостиницы о возможных мотивах самоубийства, и тот упомянул о любви Дао Гуана королеве цветов. Судья вызвал ее, и она подтвердила, что Дао Гуан был действительно в нее влюблен. Затем, к моему явному удивлению, добавила, что он предлагал выкупить ее, но она отказалась. Я отчаянно пытался заглянуть ей в глаза, когда она стояла перед судьей, и делала это явно ложное заявление, но она отвела взор в сторону. Судья тотчас же заключил, что это обычное самоубийство из-за неразделенной любви, и отпустил ее. Я намеревался пойти за ней следом, но судья повелел мне остаться. В то время эпидемия оспы достигла на острове ужасающих размеров. Именно поэтому-то правитель округа Цзиньхуа и его люди оказались на острове. Целую ночь он обсуждал со мной, какие меры нужно принять, чтобы предотвратить распространение болезни. Он настаивал на том, чтобы сжечь некоторые здания и принять прочие чрезвычайные меры. Поэтому у меня не было возможности пойти сразу к зеленой яшме и потребовать объяснений. С тех пор я Никогда больше ее не видел. Когда на следующее утро судейские чины начали сжигать дартуары, она вместе с другими девушками убежала в лес. Там она подцепила заразу и скончалась. Мне передали только ее бумаги, которые забрала другая девушка, прежде чем ее сожгли на большом общем погребальном костре, который был разведен по приказу судьи. Лицо Фэна стало мертвенно-бледным, на лбу у него выступили капли пота. Он поднял чашку с чаем и неторопливо ее выпил. Затем усталым голосом продолжал. Конечно, мне еще тогда следовало признаться судье, что самоубийство Дао было сымитировано. Я обязан был сделать все возможное, чтобы убийца Дао предстал перед судом. Но я не знал насколько в этом замешана зеленая яшма, а она была мертва. Кроме того, Вэнь Юань видел меня, направляющимся к красному павильону. Если бы я сделал свое признание, Вэнь обвинил бы меня в убийстве Дао Гуана. Поэтому я вел себя как презренный трус и хранил молчание. Через три недели, когда наконец удалось приостановить, распространение эпидемии и жизнь на острове постепенно стала входить в прежнюю колею, ко мне явился Вэнь Юань. Ему известно, сказал он, что это я убил Дао и потом создал видимость самоубийства, поэтому если я не уступлю ему должность управляющего, он выступит в суде с обвинениями я порекомендовал ему именно так и поступить, радуясь, что теперь уж все выяснится, потому что молчание с каждым днем тяготило меня все сильнее. Но Вэнь, трусливый подлец, лишь пытался меня шантажировать, зная, что не располагает конкретными доказательствами. Поэтому он продолжал хранить молчание, ограничиваясь лишь, распространением туманных слухов о том, что это я виноват в смерти Дао Гуана. Через четыре года после того, как мне удалось вытравить из сердца воспоминания о зеленой яшме, я женился. У меня родилась дочь, нефритовое кольцо. Когда она выросла, то повстречала Дао Баньде, сына Дао Гуана. И, кажется, они пришлись друг другу по нраву. Я искренне надеялся, что когда-нибудь они тоже поженятся. Мне хотелось, чтобы союз наших детей подтвердил нашу старую дружбу с Дао Гуаном, смерть которого мне не удалось предотвратить. Но распространяемые Вэнь Юанем гнусные слухи, вероятно, дошли и до ушей Дао Баньде. Я заметил, что в последнее время его отношение ко мне изменилось. Фэн замолчал и с грустью посмотрел на судью. «Моя дочь тоже обратила внимание на происшедшую с Дао перемену и долгое время пребывала в крайне подавленном состоянии. Я пытался найти ей другого подходящего жениха, но она отвергала всех предлагаемых ей молодых людей. Она девушка очень независимая и упрямая, господин. Поэтому-то я так и обрадовался, когда она проявила интерес к Дзя Юйбо. Разумеется, я предпочел бы, чтобы это был кто-то из местных жителей, кого я лучше знаю. Но я уже устал видеть постоянно печальный лик своей дочери. К тому же Дао Баньде дал мне ясно понять, что отказывается от нее, предложив свои услуги в качестве посредника при помолвке. Он глубоко вздохнул и заключил. «Теперь, господин, вам известно все, включая идею представить смерть академика как самоубийство». Судья Ди медленно кивнул. Поскольку он не высказал никаких замечаний к сказанному, Фен спокойно произнес. «Клянусь памятью моего отца» что я рассказал вашей светлости чистую правду о смерти Дао Гуана. «Души мертвых все еще пребывают среди нас, господин Фен, строго напомнил судья. «Не упоминайте же их в суе». Отхлебнув несколько глотков чая, он продолжал. «Если вы поведали мне полную правду...» то значит, что где-то среди нас должен находиться безжалостный убийца. Тридцать лет назад он убил в красном павильоне Дао Гуана, обнаружившего, что он является скрытым любовником зеленой яшмы. Прошлой ночью он поступил точно так же, но и на этот раз с осенней луной. Но ведь, согласно показаниям судебного врача, Она умерла от сердечного удара, ваша светлость. Судья Ди покачал головой. Я не столь в этом уверен. Не верю я в совпадения, господин Фен. А эти две истории слишком похожи. Когда-то этот неведомый, пока нам человек, спутался с королевой цветов. А через тридцать лет он мог спутаться еще с одной. Бросив на Фендая пронзительный взгляд, он добавил, — И еще мне сдается, что когда мы разговаривали о кончине осенней луны, вы сообщили мне далеко не все, что вам было о ней известно, господин Фэн. Управляющий смотрел на судью с искренним изумлением. — Я рассказал вам все то немногое, что знал, — воскликнул он. — Единственное, что я счел неуместным упоминать, — это ее мимолетную связь с судьей Ло. Но вы и так обнаружили это достаточно быстро, ваша светлость. — Совершенно верно. Ладно, господин Фэн, я тщательно обдумаю, какие меры мне следует предпринять. Больше я пока ничего не могу вам обещать. Судья поднялся с кресла, и Фэн проводил его до ворот.